Глава вторая Вдыхая чуть холодный воздух, пропитанный дикой смесью из цветочных запахов, свежей выпечки, ароматов, доносящихся из парфюмерной аптекарской лавок, я шагала вдоль мостовой, держа путь в родовое поместье Таркальнес. Как и предсказывал господин Ривол, мой запрос о переводе быстро одобрили. За два часа столичная академия не только отработала документы, выставила оценки в табель, но и передала мне все необходимое через поверенную контору, в которой я и делала запрос. Так что сейчас я шагала с увесистой папкой в руках и с магическим кристаллом, который позволял сделать прямое обращение в архив Ордарской академии в случае, если с документами что-либо произойдет. Думать о том, что, может быть, уничтожен кристалл, мне не хотелось. Как только я окажусь за пределами Ордара, наложу защиту на все свои вещи, особенно на документы и кристалл о переводе. Идти мне предстояло довольно далеко, а вызвать экипаж не представлялось возможным. Все, даже те, кто не обладал магией, видели над моей головой сотворенные воздушные стихии, и цифры часы и минуты. Которые мне осталось провести в городе, да и вообще в стране. Таково уж было действие той самой метки, которую активировал господин Ривол, потому со мной никто не желал связываться. Странились, кривили губы, кто-то даже сплевывал. Я предпочла этого не замечать. Лучше представить, что идет королева, и толпа расступается перед ней, не так ли? А еще не стоило показывать свой страх. Люди, собравшиеся в толпу, — это коллективный разум, который можно сравнить со зверем. А зверем движут инстинкты. Следовательно, я должна быть спокойна и невозмутима. И я шла, гордо задрав подбородок шла, делая вид, будто не вижу леди Симарии и леди Кассандру, которые буквально три дня назад отвешивали мне изысканные комплименты в связи с помолвкой, а теперь злорадно смотрели, улыбаясь так, что у меня внутренности в клубок сворачивались. Нет, мне и раньше было известно, что друзей у меня в городе нет, и не только потому, что у меня тяжелый характер. Отчасти благодарить за это нужно было родню, взявшую надо мной опеку. Интересно, а мои друзья из столичной академии останутся ими, несмотря на случившееся? Или тоже поспешат откреститься от дочери погибшего герцога? Я шла и запоминала все. Закрывающиеся ворота домов, в которые когда-то меня настойчиво приглашали во время летних каникул, лица и взгляды людей, в которых отчетливо проступали презрение и удовлетворение. А еще в них было много зависти и страха. Ну, конечно. Пробужденная кровь — преступница, нарушившая самый важный закон Ардара, И никому ведь не докажешь, что я не желала подобного, что не принимала препарат, который являлся катализатором к пробуждению. В глазах их всех я осознанно пошла на риск. Видимо, полагала в их домыслах, что сумею скрыть случившееся и остаться безнаказанной. Герцогская дочка-бестыдница. Это были не мои мысли а слова людей, следующих за мной, по пятам. Шикарное ведь представилось им развлечение. Когда первый помидор просвистел над духом, я не сразу поняла, в чем дело. А вот когда второй врезался в меня чуть ниже шеи, и это при том, что до дома оставалось всего 300 метров, я сбилась с шага. Остановилась, ловя спиной и затылком новые подарки. «Мама, папа, надеюсь, вы это не видите», мысленно произнесла я. Как быстро люди забыли то добро, что делали для них мои родители. Все любили герцога и герцогиню Тар альнес за их отзывчивость и милосердие, за благотворительность. Могли бы в память о них и не трогать то единственное, что от них осталось — меня. Но все спасовали перед нарушенным мною запретом. Никто из них не захотел преодолеть страх. Господин Ривол предлагал мне экипаж, предлагал защиту, но это бы подставило под удар его самого, и раньше времени раскрыло истинное отношение начальника тюрьмы ко мне, чего я не могла допустить. Закон един, а толпа везде одинакова. Я не первая и не последняя, с кем обращаются таким образом. Власти не станут останавливать толпу, жаждущую выразить свое негодование и неудовольствие за самое страшное преступление — пробуждение крови». Резко обернувшись, я чудом не получила гнилым овощем в лицо. Мальчишки-оборванцы замерли под моим взглядом. Кто с поднятой рукой, в которой были зажаты новые овощи, кто, согнувшись с уже подобранными камнями. Я увидела горожан славного Эримана. В добротных одеждах и лохмотьях, упитанных и оголодавших, старых и молодых, единых в порыве причинить мне боль. Ни проблеска разума не было в их глазах, они будто бы превратились в стадо. И лишь один выделялся среди них, рожеволосый парень, расталкивал толпу локтями отпинывал ногами, прорываясь ко мне. Я видела, знала и чувствовала, что он желал не обидеть, а, наоборот, защитить, прикрыть собой, помочь. Дриан Тароска, наследник торговца тканями, он был далеко не ровнее герцогской дочери, но это мы с ним в детстве лазали по деревьям в нашем саду, бегали на перегонки и объедались вишней и яблоками. Пока живы были мои родители. А после... Я тряхнула головой, прогоняя эти мысли, и одновременно властно выставила руку перед собой, не позволяя никому ко мне приблизиться. Я леди. Я Эстель Этвор Таркальнес. И я не позволю никому об этом забыть. Я не жертва и никогда ею не стану. Всего на секунду наши взгляды с Дрианом встретились. Секунда, которой хватило, чтобы он понял, что его помощь не нужна. Ему здесь предстояло еще жить, а вот я уеду. Я не могла так подставить того, кто, несмотря на годы отчуждения, сохранил ко мне теплые чувства, настолько теплые, что бросился защищать, не думая ни о чем. «Вы! Да, вы!» Я сделала шаг вперед, указывая на девушку немногим старше меня. На вас чудесное платье. Очень вам к лицу. Злость, которая была отчетливо видна в ее взгляде, несколько мгновений назад пропала, сменяясь удивлением и смущением. А еще чуть погодя и робкой улыбкой, похвала всем приятно. Но я не собиралась расточать комплименты. «Вам подарили его в лавке голубика, не так ли?» «Откуда вы знаете?» Даже не пытаясь отнекиваться, спросила девушка. «Знаю» потому что это платье мое», — жестко произнесла я и шагнула к мальчишкам с камнями в ладошках. «А вас, дядюшка, тут-то вкусно кормит каждый день, не правда ли? Да. И не берет за это деньги, верно? Да. Мой отец всегда говорил, что добрые дела любят тишину, и я свято следовала его завету. Не кричать о том, что делаешь, а делать». Вот уже десять лет с содержания, завещанного мне моим отцом, покойным герцогом Александром Таркальнесом, выделяются средства аптекарской лавки «Лилия», для того, чтобы каждый нуждающийся смог получить лекарства. Я сделала паузу, давая гражданам возможность услышать и понять то, что говорю. А также и мастерской по пошиву одежды голубика, в которую, помимо прочего, я отдаю и свои вещи. Именно из моих средств «Оплачиваются обеды и ужины в таверне куколка для всех, кто не может купить себе еду. А мастерская — красный каблучок, что на улице монеток, а будет любого, кто по каким-то причинам не может себе позволить зимние сапожки или туфельки к свадьбе». Я говорила, внимательно оглядывая притихшую толпу. «Мой отец, герцог Александр, родился и вырос на этой земле». Он нес ответственность за каждого, кто жил в Эримане и его окрестностях. «Похоже, вы не помните, вы уже забыли, что до его смерти у нас не было градоначальника. Был герцог, который понимал нужды простых людей и делал все, чтобы на его земле всем жилось хорошо». Была герцогиня, светлейшая Мариэла, которая следила за тем, чтобы ни одна сирота не осталась голодной и без крыши над головой, чтобы ни один старик не чувствовал себя брошенным и ненужным. У меня дрожало тело, а голос охрип. Я не плакала, сдерживая слезы, и говорила сущую правду. Десять лет назад я отстояла битву с дядюшкой и в память о родителях продолжила их добрые дела. Да, мой опекун не пожелал брать такие расходы из основного родового счёта, ведь на землях Хайримана был назначен городоначальник. Как того и следовало ожидать. Золото на оплату всего перечисленного мной брали из моего содержания, но я не роптала, я знала, что эти деньги идут на благое дело. А знаете ли вы, что любимой маминой ягодой была голубика, а любимыми цветами — лилии? Высокие каблучки ее красных сапожек всего десять лет назад стучали по мостовой во время вечернего променада герцогини. А для сироток из приютов мама шила куколки. Горло саднило от невыплаканных слез и от того, что приходилось говорить громко, едва сдерживая крик. Мне говорили, что вы благодарны тому человеку, который вам столько лет помогал, пусть и не афишируя свою помощь. Я не называла своего имени, надеясь, что и вы однажды так же молча будете творить добро. И вот она, ваша благодарность. Вы не заслуживаете ни понимания, ни сочувствия. Я столько лет помогала людям, в которых не оказалось ни капли добра и сострадания к ближнему. Я замолчала, осознавая, что прошлое прошло. Для них всех то, что осталось лишь в памяти, было пустым звуком. Я думала, что самое страшное — это оказаться за пределами Родины, но ужас поджидал меня здесь и сейчас. Понимание того, что деяния герцога и герцогини забыты, что их имена стали пустым звуком. Никто уже не помнил, как мама легко могла обнять, успокоить и подлечить малышку, которая ободрала коленки, упав на улице. Ее не смущало ни грязное видавшее виды платья девочки, ни лишай и вши. Мама не чуралась ни старости, ни болезней. И вот как жители Эримана отплатили ей. «Боги, за что же вы так?» «Слушайте все! Я, Эстель Этвор Таркальнес, дочь Александра и Мариэллы, никогда этого не забуду. Сегодня вы прогоняете меня, уже завтра пожалеете о том, что сделали. Помните об этом!» Последний раз я окинула взглядом толпу, которая с начала моей речи лишь увеличилась, заполнив собой практически всю дорогу. А еще многие застыли в окнах, многие выглядывали из своих ворот. Конечно, ведь леди Эстель устроила целое представление. Медленно отвернулась от толпы и, не прибавляя шага, пошла к своему дому, в котором когда-то была счастлива и который вынуждена буду покинуть. Меня не останавливали. Гробовая тишина сопровождала мои шаги, больше никто ничего не осмелился в меня кинуть. И никто не преследовал. Я шла и уговаривала себя не плакать. Пока я помню о родителях. Они, их заветы и деяния живы. Они живут во мне, и я не сломаюсь, не предам нашу семью. Не опущусь до уровня толпы, которая готова сожрать, даже не пытаясь разобраться ни в чем». Я выживу и вернусь, вернусь забрать то, что принадлежит мне и моим будущим детям. Это мое наследие! Дом встретил меня пустотой и тишиной. Ни слуг, ни родственников. Хотя последние наверняка понимали, что я приду, не могу не прийти. Ворота отворились, словно бы только и ждали, когда я коснусь их рукой. Я обрела к парадной, уже ничему не удивляясь. Интуиция буквально вопила о том, что те, кто въехал сюда десять лет назад, спешно покинули дом. А чуть позже и доказательства появились. Пустая конюшня, отсутствие слуг, которых на дворе всегда было много, осталось всего десять человек, как выяснилось позже. Пока же я поднималась по лестнице, ощущая тревогу и пустоту, меня даже перестали беспокоить мой внешний вид и запах, который источали волосы и кожа. Все ушло на второй план. Двери легко поддались, пропуская меня в просторный холл. Темнота на мгновение оглушила, напугала, но отступать мне было некуда. То, что здесь не было освещения, не означало, что его не было во всем доме. Я сделала шагов десять, прежде чем остановилась перевести дух. Я знала каждый уголок своего дома, а потому не было причин бояться мрака. «Леди!» — воскликнули позади, заставив меня вздрогнуть и резко обернуться. «Леди Стель, Боги милостивые, это вы!» Запах черного хлеба яростным ветром ворвался в мое сознание. Так мог пахнуть лишь один человек. «Моя камеристка!» Уже довольно немолодая женщина, которую ко мне приставила еще матушка, и я не пожелала менять ее, когда тетя предложила это сделать. «Вам нужно привести себя в порядок. Я сейчас же приготовлю ванну и поесть. Вам непременно нужно поесть. Пойдемте, леди!» «Благодарю», — облегченно выдохнула я. «Мэйта, а где все? Почему так темно и пусто?» «Здесь теперь всегда так будет. Пока вы не вернете магию...» Горестно выдохнула камеристка, глядя на мои руки. Пойдемте, леди, пойдемте, миленькая. Уж я-то знала, что вы скоро придете и платье вам собрала. Ни одной вашей вещички не отдала, уж будьте уверены!» Так под ее уговоры я и ступила на лестницу. Я знала, что Мэйта сначала повздыхает, скажет о самом важном на ее взгляд и только потом пустится в объяснение а важным для нее всегда был мой внешний вид и все, что связано с моими личными вещами. Благодарю, Мэйта, ты самая лучшая камеристка во всем Ордаре. Оказавшись на пороге своей комнаты, выдохнула я и тихо призналась. Я не знаю, как буду без тебя. Эти слова дались легко. Еще несколько дней назад я и не помышляла о подобном, а сейчас видела, что по-настоящему близкими мне людьми были совсем не те, кто имел одну со мной кровь. Леди Стель, Да, я с вами пойду. Ни за что не брошу, горячо воскликнула камеристка, шокировав меня своим заявлением. Я герцогинюшке обещала, что ни за что с вами не расстанусь, век свой подле вас доживать стану. Только не прогоняйте уж леди Эстель. Мейта, уж не гоните, леди, понимаю, что здесь вам никак не остаться. Так я не боюсь. Я за своей леди в пустыню пойду и к драконам не могу я вас бросить, кем хотите буду, только не прогоняйте». Я даже не заметила, как мы не только вошли в мои покои, но и как меня усадили в кресло. Мэйта, удостоверившись, что я расслабилась и не собираюсь вставать, юркнула в ванную, где тотчас включила воду. Я знала, что она добавит хвойный экстракт, взобьет пену и обязательно выставит шампунь, который я очень любила в детстве. И пусть сейчас я не пользовалась таким, но у нас давно повелось. В минуты сильнейших волнений камеристка возвращала меня в те дни, когда матушка сама купала меня. Майта словно бы воссоздавала то, что делала моя мама. И это работало. Я действительно успокаивалась. Внезапно в голову пришла мысль, которая меня напугала. А так ли отличалась я от толпы, что встречала меня на улице? Я ведь заботу Мэйты воспринимала как должное. А когда замуж собиралась, а следовательно и переезжать, вообще о ней, ее судьбе не думала. Полагала, что Мэйта останется с родственниками, так чем же я лучше них? Дура, влюбленная. Все одним мигом позабыла. Ванная готова, Леди. Мэйта появилась как нельзя вовремя. Я приготовлю одежду, а вы полежите в воде, расслабьтесь. Спасибо, в который раз выдохнула я. И последовала за камеристкой. Не сопротивлялась, когда с меня сняли лохмотья, расплели волосы и уложили так, чтобы я не легла на них. Все-таки они были очень длинными. Я почти не заметила, как мы это вышла, погрузилась в воду и закрыла глаза. Уже лежа в пене и вдыхая хвойный аромат, почувствовала, как меня настигла мигрень, кратковременная, точечная. Сначала я застонала и буквально ушла под воду, но главная боль быстро прошла, вот на смену ей пришло странное видение. Вот я стою за тяжелой портьерой в малой зале, на мне траурное платье. Я стою, не шелохнувшись, не желая, чтобы меня кто-то увидел, словно бы чего-то жду. И дожидаюсь. «О, милый, теперь это наш дом?» Голос тетушки звучит издалека, он восторженный. В нем угадывается восхищение, что-то еще, чего я, маленькая я, никак не могу распознать. Теперь это все наше, да, любимая, все наше. Моё, глухо шепчу я, все так же стою в укрытии. Моё. Ну а эти портьеры я бы переделала, все тут переделаю. Этого оказалось достаточно, чтобы меня вынесло из-за штор. «Нет!» — кричу яростно. «Вы ничего здесь не переделаете!» Я вынырнула из воспоминаний так же стремительно, как и ухнула в них. Отступившая мигрень вернулась с новой силой. Голова раскалывалась. Тело било крупная дрожь. Почему я это не помнила? Почему я не помнила того, как приехали мои родственники, и какое впечатление на меня произвела тетушка? Ведь я была готова драться за каждый сантиметр отчего дома. И что же было дальше? Что? Я терла виски, которые болезненно пульсировали, но так и не могла вспомнить до конца того, что произошло в тот день. Все было как в тумане, но сомнений в том, что такая некрасивая сцена имела место быть, не оставалось. И почему именно сейчас память издевалась надо мной? Связано ли это было с тем, что подсыпали в мой бокал три дня назад? Могло ли так быть, что я упрятала неприятные воспоминания вглубь своего сознания, и теперь по тревожные зельям они пробуждались? Тогда чего мне еще ждать? И что было самым странным, я помнила то, как мы жили с папой и мамой, с кем я играла и где гуляла. Но первый год жизни вместе с родственниками словно и не существовал никогда. Почему же раньше меня это не тревожило? Боги, да что со мной происходит? Подумать как следует не получилось. Каждая попытка сопровождалась такой яростной болью, что я бросила это тщетное занятие. Мама часто говорила, что всему всегда свое время и место, и что богиня лучше знает, когда нам должна открыться та или иная истина. Вот и я решила отдаться на милость Иль -Ири, богине времени, надеясь, что когда-нибудь обязательно смогу собрать целостную картинку. К тому же у меня была Мэйта, которую, видимо, давно следовало хорошенько расспросить. А пока стоило расслабиться и помыться тщательно, когда еще доведется нормально искупаться. Ответ на этот вопрос можно было считать риторическим. Я практически полностью погрузилась в воду, оставив торчать на поверхности только глаза до да нос, и с удовольствием отметила, что боль стихает. Постепенно, не сразу, но мигрень утихла, позволяя мне приступить к помывке волос и тела. Обычно мне помогали Мейты и горничная, но сейчас я справлялась самостоятельно, как это бывало в ардарской академии. Вообще обо мне нельзя было сказать, что я неженка, которая привыкла к тому, что ей все подадут, и за нее все сделают слуги. Но когда я приезжала домой, то становилась практически хрустальной вазой, и мне это нравилось. А почему бы и нет? Мэйта появилась, когда я уже вышла из воды и закуталась в большое теплое полотенце. «Что же вы, леди, Стель!» — тут же всплеснула руками камеристка. «Я сейчас вас искупаю, тщательно промою волосы». «Не нужно, я уже справилась, Мэйта. Лучше накорми меня». В тюрьме с изысками было туго, я бы не отказалась от куска хорошо прожаренного мяса. «Тогда я вас одену и не спорьте, леди!» Нахмурилась служанка так, словно я действительно собиралась спорить. Спустя пятнадцать минут мы спустились в столовую. Меня напрягала темнота, она казалась неродной и неуютной. И все же, Мэйта, почему нельзя включить освещение? чего же нельзя? Только свечи не хотят гореть, а кристаллы перестали работать. Немного легче тем, кто на кухне, там свечи сами собой не гаснут, да и печь опять же... «Так происходит, потому что уехал дядя?» «Не совсем. Леди Эстель, ваша магия под ключ заперта, правильно?» «Вот и шалит родовое гнездо вашего батюшки. И будет шалить, пока не почует родную магию. А как почует, коли вас из дома-то выгоняют!» «Но у дяди ведь тоже есть магия рода Таркальнес. Конечно, никакого могущественного колдовства ему не осилить, однако...» «Почем же мне знать, милая?» «Не принимает его земля, Таркальнес и все тут?» Они потому ли не принимает, что, приехав сюда, они с и возомнили себя хозяевами?» Глухо спросила я. «Мэйта, почему я не помню первый год жизни после приезда родни и смерти родителей? Ты же всегда подле меня была, неужели изменений не заметила?» Камеристка сбилась с шага и шумно выдохнула. «Не могу я, леди, не могу!» «Клятву давала!» «Все мы дали!» «Все, кто верен вам, оставался клятву принесли, чтобы рядом остаться и помогать. Простите, леди Эстель, простите». «Клятву о неразглашении на крови?» — тихо уточнила я. «Да». Жаль, я не видела лица служанки. Но одна идея у меня все-таки имелась. Майта, вам нельзя рассказывать только мне или вообще никому, как именно звучала эта клятва». «Никому», — прошептала женщина жизнью, сердцем, кровью и родом, леди Эстель, что не единой живой душе. Я поняла, оборвала ее признание, а сама задумалась. Не единой живой душе, а значит, подслушать разговор, если Мейта, допустим, расскажет историю чашки с чаем, не выйдет. Однако у меня появилась идея, которая могла сработать. Да что там могла, она точно сработает. Мейта. Напиши письмо своей матушке. Ты так давно ей не писала. И непременно расскажи ей обо всем, что с тобой происходило за эти годы. А я отправлю это письмо, мне все равно по пути будет». Уточнять, что мне вообще-то в пункт портальных перемещений для преступников не стало. Это и так было понятно. А он, кстати, действительно находился рядом с порталом почтовых отправлений. Мелких почтовых отправлений, таких, в которых вес не превышал 100 грамм. «Спасибо, леди Эстель, я приступлю сразу после того, как провожу вас на кухню!» Я уже не удивилась тому, что Мэйта провела меня не в столовую. Она ведь уже объяснила, что лучшее освещение сейчас именно на кухне. Любую клятву можно обойти, особенно если не задавать лишних вопросов. Я знала, что родители Мэйты давно мертвы, и пункт о неразглашении ни единой живой душе мы не нарушим. Письмо-то будет обращено к матушке, а не ко мне. Мертвым уже все равно, кто и что им говорит. Если это, конечно, не некромант. Что, впрочем, тоже не важно. Мэйта не обладает магией. Тот факт, что я его вскрою, ничего не изменит и не принесет камеристке бед. Дальше мы шли в молчании. Я думала над тем, что ждет меня, а Мэйта, наверное, думала о том, как много ей придется написать. В любом случае, сейчас мне хотелось одного покушать, а позже немного поспать в кровати. До конца суток оставалось еще прилично времени, так что я имела на это право. К тому же, кто его знает, что ждет меня за пределами Ардара. Вдруг для привала и ночлега не будет времени, вдруг придется убегать. Полукровок не любят. Я вздохнула и сжала локоть Мейты, которая пару секунд назад подставила его мне Так как мы дошли до самого темного участка. Значит, дядя и тетя не вернутся сюда, решив, что мысли о будущем лучше оставить на потом, спросила я. Пока вы здесь, сомневаюсь, Леди, не стала лукавить Мейта. После того, что случилось по бумажкам они, хозяева, но вы же сами знаете, что магия всегда только вас признавала до да ваших родителей. Просто вы не думали, что в поместье все на магии завязано, оно и неудивительно. Я вот дышу и не задумываюсь, чем именно да как. Магия для вас, что дыхание? Ты права, я поморщилась. Браслеты на руках не давали забыть о себе ни на секунду. Когда их только надели, я была не в том состоянии, чтобы до конца осознавать произошедшее. Но когда дурман начал покидать мое сознание, ощутила всю давящую мощь украшений на запястьях. Меня будто разделили на множество частей, и большую из них заморозили. При этом я могла двигаться, говорить, жить в конце концов, но понимала, что это совершенно не то, что было раньше. Я даже не представляла, как отреагирует мое тело, когда браслеты снимут. Тем более еще и кровь пробужденная. Эффект наверняка будет впечатляющим. И не факт, что я к такому буду готова. Вот ведь опять грустные мысли. Справлюсь, совсем справлюсь. Леди Стелла, осторожно, тут порожек предупредила мэйта, толкая передо мной дверь. После полной темноты даже тусклое освещение показалось мне ярчайшим, ослепляющим пламенем. Я зажмурилась на несколько секунд и только потом шагнула на кухню, где витали изумительные запахи жаркого и малинового киселя. Их я учуяла в первую очередь. А потом на меня буквально обрушились все остальные запахи. Раньше я бы и не подумала, что смогу различить травы и приправы лишь по запаху, не открывая глаз. Интересно, это драконья кровь была виновата? Или просто я так сильно проголодалась?»